Ничто не мешает воровке фруктов и ее спутнику. Между ними ничего не происходит, ни слова, ни взгляда, даже брошенного искоса, как попытался сделать украдкой Вальтер по отношению к коллекции, которая в знак протеста покачала головой и остановила его прямое разглядывание, хотя она и не осознавала этого, выбивала ее из ритма. Этим косым взглядом теперь был положен конец. Сидя за пластмассовым столом кебабной, оба они дружно смотрели прямо перед собой, в сторону юга, спиной к своей цели, еще не определенной точно. На среднем плане за машинами, за листвой, башни мукомольни, над ними синее небо без единого облака. Хотя... Вот неожиданно влетело в синего одно, единственное, темное, большое. Или нет, это не облако, скорее отраженный темный образ светло-зеленой листвы какого-то дерева. А вон в том автобусе, который только что промчался среди бесконечной вереницы грузовиков, единственный пассажир — это... Не может быть мать? Нет, не может. С каких это пор мать, начальница, банковская дама, носит платок на голове и сидит, обмякнув на сидении, дряхлой крестьянкой или даже служанкой? С другой стороны, разве мать не относила себя к услужливым? И разве улыбка, мелькнувшая за стеклом автобуса, не была несравненной улыбкой матери, в которой не было ничего, кроме чистого желания улыбнуться, и как? Потом на другой стороне дороги появилась женская фигура, видимая лишь в промежутках между машинами, да и то частично. Взмах руки, сережка, нижняя часть тела, молодая женщина, которая шла уверенной походкой в нужном ей направлении, явно местная. И эта женщина напомнила воровке фруктов кого-то, кого-то близко знакомого, хотя и в другом смысле, чем та пожилая женщина в автобусе, напомнившая ей мать. Там шла определенно какая-то знакомая. Но кто она? Воровка фруктов вспомнить не могла. Было только смутное ощущение, и это ощущение говорило, «От этого человека добра не жди». «Противник! Враг!» И тем не менее она вскочила и помахала женщине, а та, бросив беглый взгляд в сторону кебабной, уже через шаг резко остановилась и в ту же секунду замахала в ответ обеими руками и собралась перебежать между машинами и грузовичками, мчавшимися тут почти сплошной стеной, и перебраться на другой берег. И вот одна нога уже на дороге, И тут же приходится отскакивать перед ближайшей фурой, находящемуся по неволе внутри этого конвоя невозможно замедлиться, не говоря уже о том, чтобы притормозить. Еще одна попытка, еще одна и так далее. Одно и то же действие, полшага вперед, полшага назад. В данный момент пересечь региональную трассу номер 915 не представлялось возможным. И у Алексии, которая также безуспешно пыталась пойти навстречу женщине, образовалось время на размышление, кто она, откуда мы знаем друг друга. Вспомнила. Они ходили в одну и ту же школу в Париже, в один и тот же класс, и вместе сдавали несколько лет назад выпускные экзамены. Нет, она не относилась к ее врагам, во всяком случае она не входила в круг тех, кого... собрала вокруг себя главная противница воровки фруктов. Это уже было непреложным правилом. Каждый учебный год из класса в класс у нее появлялась новая врагиня. С тех пор, как она окончила школу, ни одной единственной врагини больше нигде. Враждебное отношение, причину которого она понять не могла, случалось, но не было нескрываемой. продолжительной, активной вражды, с которой она, которой всякая враждебность была глубоко чужда, сталкивалась напрямую с года в год. Теперь же не было никого, кто был бы, буквально до мозга костей, проникнут желанием, чтобы она сгинула. Желание ей неведомое и по сей день нагоняющее ужас. Может быть, ей не хватало этих давних смертельных врагов? Нет-нет». «Только не это. Боже упаси!» Нет, эта женщина, которая продолжала размахивать руками и улыбаться, стоя на обочине дороги блюза, готовая рвануть в любую секунду и даже в какие-то моменты, похоже, радостно подпрыгивала на месте, не была из числа ее враги. И все же, как казалось Алексею, если... от нее и исходило нечто, то это было вовсе то совместное время, проведенное в школе, какое-то злое, именно недоброе равнодушие, и не только по отношению к ней, оказывавшейся иногда ее соседкой по парте и теперь стоявшей напротив, агрессивное отсутствие интереса по отношению ко всем соученикам в классе, нечто вроде непрекращающегося залпового огня, длинных очередей, которые она выпускала из уголков глаз и точно так же из расставленных локтей, из острых коленок, и даже когда она однажды, один-единственный раз расплакалась по какой-то причине или вовсе без причины. Сейчас воровка фруктов ясно видела перед собой те слезы гораздо яснее и ближе, чем тогда в действительности. Ее слезы вылетали из обоих, неизменно неподвижных, Излучавших угрозу глазных яблок, становясь частью создаваемого ею нескончаемого, глухого, заградительного огня, и даже усиливая его, отстаньте от меня, не вздумайте ко мне прикасаться, отвяжитесь от меня все, проваливайте, убирайтесь с глаз моих долой, чтобы я вас больше не видела, ни вас, ни ваших сообщничков». Пришлось дождаться, пока в очередной раз опустится шлагбаум и остановит колонны грузовиков, чтобы бывшие одноклассницы смогли наконец-то соединиться. Во времена, когда каждый Божий день все обнимают всех, и объятия автоматически входят в состав церемониала, для Алексии это объятие стало событием, какое не случалось с ней с незапамятных времен. памятных ей. Нет, какое не случалось с ней никогда. И вместе с тем оно было совершенно естественным, как для нее, так и, может быть, в еще большей степени для другой. Они не называли друг друга по имени, то ли потому, что не знали, то ли потому, что забыли. В настоящий момент Им и не нужны были имена, не нужны были адреса, им даже не хотелось знать, что именно привело их обеих, именно в этот час, в это незнакомое как ей, так и ей место. Почему именно в шар, который, хотя и находился сравнительно недалеко от Парижа, если смотреть по прямой, но, по ощущению, и в реальности был так далеко-далеко от всего, что вероятность случайно встретиться тут, перед кебабной Шара на почти никем неосознаваемой границе между Иль-де-Франс и Пикардией, была меньше, чем, скажем, в чилийской пустыне Атакама, на каком-нибудь необитаемом норвежском фьорде, если такие бывают, или в какой-нибудь хижине на берегу Миконга. обнаружить себя здесь, вдвоем, словно упавшими с неба, зная друг друга с давних времен, ведь они когда-то виделись часто, но еще чаще не видели друг друга. И ни разу за все эти годы, не обменявшись, подчиняясь спонтанному желанию, ни единым словом, это было нечто совершенно особенное. Целое событие радостное — Встреться они случайно, скажем, на Трафальгарской площади в Лондоне, или перед Кремлем, или, упаси Боже, на Таймс-сквер Манхэттене. Они, как всегда, без слов прошли бы мимо. Но это невозможно было здесь, в этом захолустном месте, более захолустное, к тому же совершенно неприспособленное даже для коротких встреч, трудно найти небывалое место. Здесь, тут, для таких, как они, оказалось совершенно естественным, не раздумывая приблизиться друг к другу и впервые в жизни обеих, вступить в разговор, какого не было, как и предшествовавшего ему объятия с незапамятных времен. И неважно, касался ли этот разговор каких-либо важных, значительных тем, или остался на уровне первых маловразумительных восклицаний и отдельных ничтожных слов? То, что малознакомый и, кроме того, неправильно понимавшийся раньше человек мог в таком месте открыться другому, естественно, естественно и прекрасно, граничит с чудом, что непременно нужно было отметить. Именно так... Буквально и выразилась потом бывшая одноклассница. «Это нужно отметить». Они заняли место вдвоем в уголке кебабной. Дверь, впускавшая уличный грохот, была тут же закрыта, чтобы можно было разговаривать. Вальтер сел для начала за дальний столик, то ли потому, что не хотел мешать, то ли потому, что был расстроен наличием у воровки фруктов, пусть и одной единственной знакомой, как будто тем самым нарушилась установленное для нее, которой он вызвался прислуживать, непреложное правило, предписывавшее ей не знать никого, ни одного человека на свете, быть одной, одной-одинешенькой. Теперь же, если смотреть на нее со стороны его стола, получалось, что она всего лишь молодая женщина, похожая на множество других, по выражению лица, по жестам, по всем повадкам, молодая француженка, какие тысячами ежедневно мелькают в новом городе перед его скутером. Заметив поданный знак, он сразу переместился за столик коллекции и, как он считал ее подруги... так тесно прижавшись друг к другу, могли сидеть только подруги. Повар Кебабный переключил телевизор на спортивный канал, где теперь совсем без звука показывали футбольный матч из Африки. Берег слоновой Кости против Мали. Стадион, занимавший весь экран, казался довольно низеньким, все места заняты, на некоторых сидениях подвое, и пузырящиеся пестрые одежды от ветра, то ли от вскакивания попеременного, то прибрежных жителей, то жителей Мали, обитателей материковой части. А над этим низким африканским стадионом могучее и нежное африканское небо. Вальтер Поначалу скорее только делал вид, будто интересуется игрой, чтобы сделаться невидимым для девушек, но потом он уже не мог оторвать глаз от игры и ярко-синего неба Африки. Слышал ли он при этом хоть что-нибудь из разговора бывших одноклассниц? Об этом история воровки фруктов умалчивает. Говорила, кстати, только та, другая, у которой, как казалось прежде, был... Недобрый взгляд. Она рассказывала о мужчинах, которые у нее были за шесть-семь лет после окончания лицея. Их было не то чтобы несколько или немного, их было очень много, этих мужчин, с которыми она водилась, или, как она выражалась по-французски, «je suis sortie avec», с которыми она выходила. Количество мужчин, с которыми она выходила за это время, было столь велико, что она давно перестала их считать. Или они у нее с самого начала оставались несчитанными? Ни об одном из них она не говорила в отдельности, ни одного не описывала специально, не упоминала ни одной детали. При этом ее голос, в отличие от прежних времен, когда она, если и подавала голос, то бубнила что-то оскорбительно, беззвучно и безжизненно, теперь звучал так, что в нем отдавалось все, о чем она рассказывала, описывая пережитое с тем или другим. Это был сердечный голос, и ритм, в котором она говорила, был более уверенным. Акцент, с которым она преподносила переживания, это были... Не просто какие-то там переживания, но одно большое переживание не имел никакой локальной окраски. А главное, в нем не было той неряшливости и визгливости, свойственной некоторым столичным штучкам. В ее акценте прочитывалась гордость, ей нечего было стыдиться того несметного количества мужчин, с которыми она выходила, иначе говоря, у которых она лежала, или которые точно так же лежали у нее. Она не испытывала ни капли вины, но буквально сияла от гордости. Это происходило от того, что с мужчиной, по ее рассказам, получалось, что речь шла не о множестве мужчин, а об одном единственном, неповторимом. Она переживала вместе то, что можно было пережить только с ним, этим одним причем еще до того, как произойдет телесное соединение, и ни единого слова о половом акте, или как там это еще называется. Судя по интонации, с которой она воспроизводила то, что этому предшествовало, уже одно это само по себе было переживанием, событием, а то, что следовало затем, не было половым актом, а было... Подходящее слово для этого отсутствовало, но это не имело к делу отношения. Главное, что было до того, а до того, как теперь сообщила подруга, был всегда совместный восторг, одинаковый, симили мода, восторг мужчины и ее женщины, восторг от чего, восторг друг от друга, Восторг одного от другой, одной от другого. Нет, этот восторг приходил уже позже, часто много позже, под самый конец. Но прежде было общее погружение в состояние восторга и пребывание в нем, причем нередко достаточно было одного единственного слова, сказанного в нужный момент. Уже одно это звучало благою вестью. а потом совместное пребывание в состоянии восторга в короткой тишине, которая проходит и сменяется долгой тишиной преображения. А потом, просто некоторое время, когда эти двое дружно восторгаются ничем не примечательными вещами, окружающими их этой ночью, ночным дождем, что барабанит в окна, тенями от стекающих капель при выключенном свете внутри, по стенам комнаты, от бульканья и постукивания в тысячах водосточных труб, от пластинки. Во времена этой истории кое-где еще слушали пластинки, которые крутится впустую, от открытого спичечного коробка, в котором лежит единственная спичка, сожженная Верхняя часть вместе с головкой, обуглившаяся и изогнувшаяся хрупкой дугой от репродукции с натюрмортом, на котором не изображено ничего, кроме белой тарелки с куском хлеба и горкой крупной соли рядом, от плавной линии основания ногтя, напоминающей край Луны. от торчащего трубой хвоста бродячей кошки, от промежутков между всеми этими ничем не примечательными вещами и под конец телесность, как неотъемлемая часть происходящего, как полагающаяся по всем правилам главная составляющая. Голод и жажда, и жажда, и голод, и неотъемлемая, Положенное падение в объятия, при этом иногда случалось так, что именно мужчина падал ей в объятия. На этом месте подошел хозяин, поставил перед Троицей тарелку с незаказанным десертом, который он только что приготовил из меда и пшена, подсел, не спросясь к ним, и рассказал, точно так же не спросясь. Что он мусульманин, выходец с приграничных территорий между Турцией и Сирией, принадлежит к религиозной общине алавитов, мечети которых и молитвенные места располагаются, как правило, не в построенных зданиях, а там, где человек в данный момент находится, в первую очередь на природе, куда он здесь, живя в долине Виона, и направляется, когда ему нужно вместе со своим молитвенным ковриком, предпочитая северо западное направление. район источника реки, где есть почти непроходимые девственные леса. Команда берега слоновой кости, тем временем под сводом постепенно склонившегося к вечеру африканского неба, в европейском шаре, свет только начал немного смягчаться, обыграла команду Мали. Три-один. И Вальтер попросил у хозяина разрешения взглянуть на этот коврик, Хозяин пошел за ним в помещение за кухней. Он принес даже два, небольших по размеру, как прикроватные. Орнамент темное на темном. Выполнено искусно, а не кое-как. Светлые крапинки снизу доверху, мелкие ворсинки от вездесущего бородатого мха, который растет на всех прибрежных лугах в долине Виона. Настало время уходить. Время прощаться с шаром. Навсегда? Нет, так никто не думал. Прощаться с бывшей одноклассницей. Навсегда? Когда пришел черед расплачиваться? Воровка фруктов вытащила из своей сумочки на поясе сначала рубль. Другая девушка после ухода обоих, Вальтера и Алексии, Осталось сидеть в кебабной, затем же столом в одиночестве. При том, что тут и там начали появляться группы людей на ранний ужин, семьи с маленькими детьми, которых нужно укладывать за светло. Можно увидеть, как она уставилась в одну точку. Почему так редко случается, что ты встречаешь человека, которого ты знаешь, как это говорится, вдоль и поперек, в таком месте... Где ты его никогда и ни за что не предполагал встретить, и где между вами, между всеми нами, все, абсолютно все складывается хорошо, причем не только в данный момент, но и на будущее. Почему никто не позаботился, чтобы на земле были такие места, где могли бы пересечься пути заклятых врагов, и великое, прочное перемирие стало бы событием? почему мира ради, на земле, не предусмотрено такое, на всякий случай, на такие случаи, по крайней мере, вопросительный знак, за которым следует восклицательный. Она все никак не могла остановиться и продолжала, будто в злобе, смотреть в одну точку, хотя она мечтала прекратить это еще как Она чуть ли не молила о том, чтобы кто-то открыл ей глаза, хоть на что-нибудь, неважно, на что, просто открыл. Ничего. Ее молитва осталась неуслышанной. Все было против нее. И что еще хуже, адски плохо, она была против всего. Как похожи друг на друга все эти люди здесь до мелочей. Если бы хотя бы лица и головы этого курдского клана, орудовавшего в кухне и в сарае во дворе, обнаруживали отличия, разные линии, разные округлости, разные овалы, но они были даже... Гораздо более одинаковыми, чем гости, племянник, вылитый дядя, дочь племянника, неотличима от двоюродного дедушки и так далее. А физиономии маленьких детей за столами это вообще, все в отца или в мать, и через двадцать, самое позднее, через 30 лет. Эти отпрыски будут совершенно идентичны своим родителям, произведшим их на свет, совпадать с ними полностью. станут такими же, как они теперь, такими же раздавшимися, с такими же унаследованными или подсмотренными у них позами, повадками, жестами, с точно такими же трясущимися ляжками, как сейчас у отца, с точно таким же тыканьем пальцем в мобильный телефон, как сейчас у матери, отключившиеся от пространства, даже если, быть может, этот мужчина и не родной отец, а женщина, так, по крайней мере, это выглядело в ее глазах, сидевшей в одиночестве за столом, лишь изображала мать, изредка отрываясь от игры в телефоне, как через двадцать-тридцать лет будет изображать мамашу эта девочка. А на всем белом свете и за пределами кебабной останутся одни лишь папаши на воскресенье или чужие в роли отцов и фальшивые матери. Ей нестерпимо хотелось плакать. Но снова ничего. Вместо слез в глазах адское пламя. Хоть что-то. Дракон. Так в детстве ее называли другие, и это причиняло ей боль. Но в настоящий момент собственное драконство ее вполне устраивало. Дракон. Вот и прекрасно. И даже триумф. Я не такая, как вы все. Почему человек из Курдистана не подсел к ней снова? Почему он, подав еду на все столы, стоял за своей стойкой, скрестив руки на груди в бессмысленном поварском колпаке на голове, да еще к тому же бумажном, и смотрел, не замечая ее куда-то вдаль? И почему же, почему радость от часа, проведенного с бывшей одноклассницей, оказалась такой быстротечной? Какой открытой она себя чувствовала в тот момент, открытой миру! И как легко ей рассказывалось, как именно во время рассказывания ей самой открылось, что и как она пережила, и кем она вообще была, и какой. За один этот час она стала другой, нет, такой, какой она была, и сразу после этого опять одна. Все кончилось, как будто и не было, но разве это было чем-то новым? Неслыханным в истории человечества впечатления, переживания, события, открытия, день за днем, если не каждый час, мгновение за мгновением, а час спустя, мгновение спустя, как ни бывало, главная примета теперешнего времени, настоящего, слабые и все более ослабевающие последствия, а под конец и вовсе никакого. Она подняла свой пустой стакан, настоящий стакан в кебабной, вместо пластикового стаканчика. Здесь, по крайней мере, так было заведено. И уже замахнулась, чтобы швырнуть его в витрину с тарелками, полными еды, приготовленными для разогрева в микроволновой печке. Или в чем еще? Это было бы не впервой. Еще в лицее, во время классной поездки на море. Неужели в диоп? по дороге блюза. А куда еще? Она, изрядно напившись больше, чем другие, в одном портовом кафе, окончательно притихнув среди болтовни и смеха одноклассниц, неожиданно взяла и швырнула в витрину кафе найденный на пляже дьёпок камень размером с кулак, подобранный ради дырки посерединке, в которую можно было смотреть, после чего произошло то, что должно было произойти. Ее а вместе с ней весь класс выдворили из заведения. Теперь же в Курдистане, умиротворенная картинкой, прилетевшей из Дьёкпа, она поставила стакан обратно, осторожно, бесшумно и заказала себе еще один напиток, и тут, наконец-то, хозяин снова подсел к ее столу. Воровка фруктов и ее спутник тем временем, продолжая свой путь, уже давно двигались на север. Предвечерье, растягивающееся в августе под синим небом почти без облаков, как на другом крайнем севере, было теплым, а внизу в долине Виона между последними домами Шара, построенными тут и там впритык друг к другу, и вовсе безветренно жарким. Здесь Алексия взяла у своего носильщика часть поклажи. то, что побольше и потяжелее, без особого сопротивления со стороны Вальтера, который, обменявшись с ней взглядами, молча согласился. Он не привык ходить пешком, да еще на такие расстояния, и ноги у него налились тяжестью, от чего он то и дело. При отсутствии видимых препятствий спотыкался. С какой легкостью напротив шагала рядом с ним она, старше его по возрасту, словно невесомая, несмотря на груз. Она не делала больших шагов, но шла тут, среди домов, как по пустынным просторам. В отличие от него, она не потела. Сколько он не присматривался к подмышкам, как это он обычно делал в кино, разглядывая знаменитых актрис. В современных фильмах ему удавалось иногда обнаружить то, что он искал, Алексия же, как из старого фильма. И лицо ее, словно давно уже перекочевавший через все горы и пригорки, которые тут в Виксене отсутствовали, отливала блеском, но не от пота. Единственное, что проступило на коже девушки во время перехода, были на одной щеке раньше невидимые веснушки. Или это были крошечные точечки родинок, сбившихся в тесный кружок в форме созвездия от трех до пяти веснушек или родинок. Он не мог справиться со счетом, на правой щеке или на левой. Чем дольше он шел, спотыкаясь рядом с ней, тем больше он запутывался, не в силах различить, где право, где лево, если смотреть от него, где будет право, где лево, или нужно смотреть от нее. Последний дом в шаре был руиной, уже укрывшейся в глубине леса, относящейся к долине Виона, ближе к его истокам. Окна и двери со всех сторон заколочены внутренне попасть наружные стены сравнительно недавно разрисованы обычными распространенными во всем мире фигурами знаками и альтернативными символами с вариантами между ними как наверное встречаются повсюду картины которые заслуживают того чтобы их рассмотреть поближе Но здесь было кое-что еще, почти замазанные следы прошлых десятилетий, не столетий, развалина была не такой старой. Когда была война во Вьетнаме? лет пятьдесят назад. Здесь, на этих стенах, в сохранившихся надписях, написанных ясным почерком, недостающие буквы и обрывки слов легко восстанавливались. Америка все еще сбрасывала на напалмовые бомбы на чужую страну и по-прежнему... призывалась к тому, чтобы кончить дело миром и оставить весь свет в покое. Выбоины от пуль в одном месте особенно кучно относились уже к другой войне, случившейся еще тремя десятилетиями раньше, и представляли собой следы сражений, произошедших в этих местах, последней битвы в этой части Европы, хотя по этим дыркам невозможно было определить, кто в кого пулял. ни свастики, ни какого-нибудь креста между рисунками или под росписью не обнаруживалось, не говоря уже об обрывке лозунга «Один народ, один рейх, один фюрер», попадавшегося Алексии не раз на глаза во время ее путешествий на восток, часто в неприкрытом виде. А вот к какому времени относились остатки плакатов на пристройке к дому, деревянном сарае, от которого остался кусок дощатой стены, выглядывавшей из чаще, определить было невозможно. Плакаты были прикреплены к стене кнопками, и там, где они еще остались, казалось, что они все были на месте, если судить по плотному ряду, сверкавшему на фоне почерневшего дерева. Там, под ними, торчали крошечные обрывки плакатной бумаги, В одной части стены кнопки и обрывки шли особенно густо, но не так, как выбоины на каменной стене дома рядом. Выделяясь среди тысячи других кнопок и даже скрепок заржавевших, они складывались в отчетливый четырехугольник, скорее вытянутый вверх, чем в ширину, с клочками бумаги, топорщившимися многослойной пачкой по намеченным углам и совершенно пустым, Без всяких кнопок внутренним пространством, которое на этой деревянной стене сразу бросалось в глаза. «Тут раньше вешали киноафиши!» — воскликнул Вальтер. Но это восклицание с таким же успехом могло исходить и от Алексии. Так оно и оказалось. На некоторых более крупных, перекрывающих другие обрывках, еще остались буквы «одна», «две», или даже кусочки слов, по которым невозможно было, правду угадать название фильма, но можно было придумать свое, превратив все в игру. Голое детство. История ребенка, которого бросили родители. Вариант, предложенный Вальтером. А что предложила Алексия? Вечерний визитер. Ни год, ни десятилетие, к которому... относились эти тогдашние фильмы, определению не поддавались. Достаточно того, что их показывали тогда, и это было действительно достаточно. Когда они вот так стояли перед деревянной стеной, перелистывая по очереди то один, то другой, как страницы толстой книги «Обрывки» и пытаясь разгадать загадки, из замурованной руины донесся неожиданно хлопок, похожий на звук выстрела. Нет, это не мог быть выстрел. Звук был слишком глухой. Это явно был удар, но не от падения рухнувшего каменного обломка. Он был нанесен изнутри в замурованную стену, причем намеренно, и не каким-то оказавшимся там запертым животным, как могло показаться сначала, а человеком. В этой закрытой со всех сторон развалине кто-то жил, хотя и непонятно, как он туда попал. Через бывшую канализационную шахту, через провалившуюся крышу, хотя она казалась недоступной. Кто-то изнутри со всей силы ударил по стене, не кулаками, а чем-то твердым, тяжелым, будто говоря «Эй вы, хватит тут топтаться, убирайтесь!» Удар был произведен со злобной угрозой, быть может, даже с угрозой убийства. Если бы не каменная стена между ними, оба они получили бы молотом или рычагом от бывшей стрелки без предупреждения по голове. Странно, что этим одним ударом по стене изнутри руины, предназначавшимся однозначно им и нанесенным к тому же с невероятной силой, Все и ограничилось. За этим последовала тишина, как говорили прежде, пригрозная. Сначала молодой человек стал перед девушкой, потом она стала перед ним, потом снова он перед ней и так далее, стараясь не шуметь при этом. В воровке фруктов вспомнился поход с отцом давным-давно, недалеко от Юкона на Аляске, когда они шли через лес и вдруг услышали приближающийся треск, который мог быть только от какого-нибудь хищника, огромного медведя, не иначе. И точно так же отец стал перед ней, потом она перед ним и так далее, пока из темноты леса не вышла на свет худенькая старушка-индианка с руками полными грибов, довольно мелкими, но зато с таким блеском, какой бывает у боровичков, только под небом, на берегах реки Юкон на Аляске. А кто же вышел тут теперь из руины в долине реки Вион к северу от Шара, ровно на границе между Иль-де-Франс и Пикардией, граница, которая представляет собой не просто прочерченную линию, но особую пограничную область, настоящую пограничную землю, пересечь которую им предстоит? Никто не вышел из руины, никто не проломил им голову, никто не выцарапал им глаза, никто не проглотил их. со всеми потрохами. Ничего, что последовало бы за ударом в стену. Но потом все же донеслось бормотание, еле слышное и непонятное, но явно исходящее от человека. Это бормотание, однако, означало нечто совсем другое, чем удар. При этом оно не было его противоположностью. Бормотание за стенами было не враждебным, не тем более дружелюбным. Оно ни к кому не относилось, оно ни к кому не было обращено, ни к человеку или кому-то еще, ни к чему. Прежде чем пересечь пограничную область по бездорожью, им захотелось немного отклониться от курса, выйти из долины реки и совершить вылазку на плато, туда, где без леса и широкие поля Вексена пересекала по диагонали шоссе Юлия-Цезаря, так оно называлось давно, или только недавно, и предназначалась для путешествующих пешком, машины по нему не ходили. Это получилось действительно просто вылазка. Шоссе проходило с легким подъемом, как и положено шоссе, без крутых поворотов и виражей, среди убранных полей ржи, без обычных в других местах ограждающих деревьев по обочинам, во всяком случае на этом участке. Такое движение все время по прямой, по широкой, посыпанной песком и гравием дороги, везде одинаковый, не соответствовало замыслу предпринятой экспедиции, хотя здесь, благодаря легкому подъему шоссе Юлия-Цезаря над окружающей плоской землей открывались особенные горизонты, а возможность идти как по дамбе, правда, без реки или моря, среди раскинувшихся у ног безводных просторов – в какие-то моменты действовала на обоих окрыляюще. Служила источником вдохновения для дальнейшего, что бы это ни было. Время от времени им попадались навстречу другие люди, шагавшие по шоссе Юлия Цезаря. В северо-западном направлении, куда они намеревались совершить свою вылазку, никто больше не шел. Один раз их обогнал всадник первым, поприветствовавший их, словно так подобало тому, кто возвышается над всеми, покачиваясь в седле. Те же, кто шел пешком, шли, как правило, большими группами, состоявшими в основном из пожилых людей. Единичные молодые люди казались случайно затесавшимися сюда, и все они шагали молча, в отличие от остальных, которые гомонили во всю глоту. в том числе, вероятно, из-за возраста, так что их было слышно за километр. С такой громкостью разговаривают на ходу только группы велосипедистов, которые кричат, чтобы перекрыть стрекот спиц. В какой-то момент шоссе Юлия Цезаря пересекла другая пешеходная тропа, приблизительно под прямым углом. На месте пересечения указатель с нарисованным известным знаком, похожим на ракушку, одна из многочисленных паломнических троп, ведущих в Сантьяго-де-Компостелло, на проложенных не только в этой конкретной французской местности, но и по всей земле, в юго-западном направлении от швейцарских Альп, от немецкого Рейна, от Орденского леса до спуска к Сен-Жан-Пье-де-Пор и далее вверх, в Пиренее, к Ронсель-Вальесу, и все эти паломнические дороги внесены в кадастры, и отмечены с незапамятных времен. Алексия и Вальтер свернули с шоссе Юлия-Цезаря на дорогу Сан-Жака в сторону противоположную главной цели паломников в далекой Галисии и пошли не на юго-запад, а на северо-восток, назад в долину Виона, к ее самой высокой точке, соединяющейся с Вексенским плоскогорьем. Настало время заканчивать вылазку. Проститься с просторами под летним небом, Которая под прощальными взорами, одним взором тут не обошлось, становилось все больше и больше, и на глазах начало круглиться, пока не превратилось в тот самый небесный свод, каким он определенно был издревле. Настало время оставить позади кружение коршунов, королевских коршунов, летающих парами, то распадающимися, то снова сходящимися, Их монотонный свист в вышине и точно так же переливы жаворонков с их трелями, испускаемыми в момент вертикального взлета с Земли, И такие невидимые, но умело возведенные, трель за трелью, звучащие этажи, один на другим, все выше и выше, вместе с давно уже исчезнувшими из поля зрения строителями, такими крошечными птицами, с такими короткими крыльями, что даже если одну из них удается обнаружить в пустом воздушном пространстве, откуда несутся трели и переливы, то она будет выглядеть всего лишь черной точкой, дрожащей лишь в глазах того, кто специально отыскивает жаворонка там, в вышине, но эта точка будет в мгновение ока уже стерта, и одновременно раздастся новая трель несколькими воздушными этажами выше, действительно, в небесных высях, где певец, можно ли вообще этот далекий писк назвать пением, не покажется более даже в виде черной точки. При этом глагол «покажется» фигурирует тут в форме так называемого «предбудущего» — «футурум эксактум». И на этой, недавно включенной в реестр тропе святого Иакова, одной из не меньше, чем полутысячи подобных, составляющих разветвленную сеть, им попадались только те, кто шел навстречу. Оба путника — И тут были единственными, двигавшимися в противоположном направлении, удаляясь каждым шагом от паломнической цели у них за спиной. Все попадавшиеся им на этой дороге, которая на северо-востоке, недалеко от обрыва, ведущего в незаселенное ущелье с источником сужалась в тропинку, были как один действительно паломниками. Об этом говорила, по крайней мере, их экипировка, более или менее одинаковая у всех. Высоченный посох в два пальца толщиной и гигантские, так называемые, ракушки святого Иакова, по две-три болтающиеся на шнурке, привязанном к паломническому рюкзаку или к чему еще. Их пощелкивание было слышно издалека и потом, когда тот или иной паломник, пройдя мимо, скрывался за горизонтом. Паломники, странствовавшие по дороге святого Иакова, в отличие от туристических групп на шоссе, названном в честь Цезаря, шли чаще всего по одному молча. Два паломника исключения, три за раз никогда. Но и вдвоем они шли молча. Такого рода молчание было непреднамеренным и проистекало не от усталости. Обращало на себя внимание то, что все они, как один появлялись невероятно быстро и еще быстрее удалялись прочь. Это были, хотя они и молчали, не те паломники из старинного текста, который грезит о новой жизни, и в котором паломники медленно шествуют в раздумьях и кажутся явившимися издалека. Здешние паломники действительно в реальности являлись издалека, но по ним, ни по одному из них, Это было не видно, настолько стремительно они, копируя друг друга, проносились мимо, как в семимильных сапогах. Они, конечно, отзывались на приветствие, если удавалось их поприветствовать, но делали это опять же в спешке и явно к тому же недоумевая, как можно двигаться в противоположном направлении. Они определенно считали таких путников не только неправильным явлением, но и запрещенным. Но ни один из встречных паломников не призвал к ответу этих двоих, попавшихся им на дороге, на их дороге, дороге бегунов. В лучшем случае они награждались недоверчивой улыбкой, к которой могло добавиться легкое покачивание головой. Однажды, катаясь на лыжах, она по ошибке поехала по лыжне против общего движения — и там на нее смотрели точно так же, как сейчас, правда, без улыбок, зато со словами. Вскоре они свернули с паломнической тропы, которая шла дальше, наверху, по краю плато, и спустились по боковой тропинке в ущелье с источником Виона. Адье просторы! Тропинка эта была проложена не людьми, не охотниками, она была дикой и довольно скоро стала непроходимой, Из-за переградивших ее заросли ежевики, которые тут же заключили обоих в своей цепке объятия. Ну и что? Эко-невидель. Где продрался зверь, там продерется и она, и он». А дырки на одежде и царапины на руках и ногах не в счет. Двигаться дальше сквозь мрачную чащу, о том, чтобы повернуть назад, не могло быть и речи, это было недопустимо, непозволительно, независимо от того, в ходу ли еще это слово или нет. Никакого плеска воды, никакого журчания ручейка, которое сопровождало бы их в пути, ни единого птичьего голоса, даже тончайшего писка. Здесь, посреди ухоженного гектара за гектаром плоскогорья, которое, когда они поднимали головы кверху, смотрело на них с высоты далеких небес, заглядывая в дебри переплетенных лиан и колючих веток, были настоящие джунгли, через которые им предстояло пробраться вниз по склону. Джунгли не такие, как в Африке или на берегах Амазонки, внутриевропейские джунгли. где при отсутствии не только ветра, но и воздуха, как будто здешняя растительность поглотила весь имеющийся кислород, стояла удушливая духота и одновременно пробирающий до мозга костей холод и одиночный, единственный, короткий звук застрекотавшего кузнечика, подающего знак из расширившегося летнего пространства, не просто умолкает, но становится просто немыслимым Тут непредставимо. И тем не менее, в этом окружении, которое не было таковым, но являло собой скорее противоположность окружения, было хорошо. На какое-то время оно было самым подходящим. Они не давали себя пленить этой джунглиевой клетки, где одна малая клетка тут же сменялась другой. Продвигаться шаг за шагом. держать в поле зрения все возникающие препятствия. От этого на некоторое время теперь могли пробудиться все чувства, и это наполняло пусть на мгновение чем-то вроде жизнерадостности, что не мешало им среди этой тишины джунглей именно в такие мгновения одновременно мечтать о том, чтобы тут, где-нибудь совсем рядом, началась какая-нибудь суматоха, чтобы семейство косуль, устроившееся отдохнуть в кустах, подхватилась в испуге, чтобы наткнуться на выводок кабанов, мамаша которых с грозным урчанием бросится к ним двоим из норы. Вместо бьющего источника на дне ущелья они обнаружили одни лишь маслянистые, переливающиеся цветами фальшивой радуги, лужи, в которых ничего не двигалось, ничего не текло, ничего, кроме застоя. Жужжание комара, как признак хоть какой-то жизни, даже этого нет. Ущелье с источником Виона было не таким уж глубоким. Но от того, что здесь не было абсолютно никакого движения, ни ветерка, ни стрекозы, ни водомерки, ни даже тени от нее, возникало полное ощущение глубины и представление о том, что это глубокое ущелье. Откуда-то? Точное место не поддавалось определению, снова раздалось далекое поддельное мяуканье, которым голос мужчины выдавал уже полное бессилие. Хозяин все еще пытался, добравшись даже до этих мест, приманить убежавшее из нового города домашнее животное. И вдруг у самых ног обоих тут ответ что-то хвостатое, четвероногое, старающиеся выползти из болотистой жижи. Кошка? Да. Но только, судя по первому впечатлению. Ответ без звука. Животное открыло пасть, желая дать ответ, но все напрасно. И дальше, без передышки, это открывание пасти, совершенно беззвучное, как... Отклик на раздавшийся вдалеке, непонятно где в этих джунглях, а может быть уже за их пределами, наверху, на окраине джунглей, словно срывающийся и одновременно настойчивый голос мужчины, зовущего мяуканьем свою кошку. В конце концов ответ поступил, если это, конечно, был ответ, но не от животного на дне ущелья, а с высоты от верхушек деревьев, опутанных лианами, раздался звучащий, как отклик, крик совы, который легко можно было перепутать с кошачьим мяуканьем. «Совиный крик среди белого дня? Да!» Невидимый искатель в дальней части леса или где-то еще отреагировал на совиный крик, не дав ему отзвучать, и принялся выкрикивать теперь во всю глотку «Имя!» которое невозможно было разобрать, но которое, очевидно, принадлежало кошке. Он выкрикнул его несколько раз подряд, а потом, после паузы, снова и снова. При этом его голос не становился более хриплым, но наоборот, раз от раза звучал все более мощно. Сова продолжала кричать, перелетая с места на место, как будто... Она хотела поиздеваться над хозяином домашнего животного, а искомое животное цеплялось за ближайшие ветки еще более истово, чем до того, и также молча, вместо ответа только распахнутая пасть больше всей головы. Не в силах последовать зову хозяина, слишком слабое, чтобы сделать хоть шаг. и даже способные держаться на четырех лапах, кошка лежала, растянувшись на брюхе среди болотной жижи. Лапы поджаты, морда с кругами вокруг глаз усеяна шариками размером с можжевеловые ягоды, но только не темно-синего цвета, а вообще без всякого цвета, раздувшимися до невероятности клещами, высосавшими у нее как будто вместе с кровью и клочки шерсти, так что кошка была похожа на неведомое существо-мутант, никак не относящееся к миру животных. Ничего не осталось от вертикальных, похожих на стрелку часов, кошачьих зрачков. От рассевшихся клещей черное поле зрачка разъехалось в круг. Единственное, что осталось от кошачьей формы, — это челюсть. Прежде всего, клыки, торчавшие из все так же беззвучно открывавшейся и закрывавшейся пасти. А как же кошачий язык с его ни с чем не сравнимой формой и текстурой, с его неподражаемым высовыванием и неподражаемой шершавостью на ощупь? Он словно исчез из этой пасти без следа. Это чужеродное существо производило впечатление едва ли способного к жизни, уже не жизнеспособного, еще способного, еще не мертвое, но уже и не живое по-настоящему, как некая проформа чего-то, что перестало относиться к чисто вегетативному миру, но еще не обрело анималистические черты, и тем не менее оно выжило, проделало значительный путь, десятки километров, под конец по бездорожью, питаясь болотными растениями и утоляя жажду болотной водой. При том, что в дороге, далеко от дома и привычной жизни домашнего животного, оно находилось уже не одну неделю. Фотографии на плакатах с его изображением, развешанные по все округе, давным-давно выцвели. В то время как в этом животном, объявленном в розыск, уже почти ничего не осталось от кошки, превратившейся в неподдающееся определению существо. На руке. Животное взяла Алексия. Оно не сопротивлялось. В том, как оно дало себя поднять, не было ничего кошачьего и ничего чужого. Оно было по-звериному теплым и дышало, без урчания. Исхудавшее тело, кожа до да кости, и все равно, какая тяжесть. И в ту же минуту Вальтер отозвался на зов искателя. Он был худеньким, этот молодой человек, тщедушным. И тем не менее откуда-то взялся голос. Стоявшая рядом с ним чуть не вздрогнуло. Настолько он был оглушительным и мощным, словно вырвавшимся из груди великана. Чуть не вздрогнуло. И всего-то? Да, только почти. Потому что одновременно в этой силе звука не было ничего неожиданного. В том, как он прозвучал, не было ничего пугающего. И к тому же она была знакома с такого рода явлениями и знала, что подобное часто бывает у тщедушных, не очень крупных людей, причем не только у мужчин. Правда, знакома она была с этим не столько по жизни, (life), сколько по пению, причем не только рэперов, таких как Эминем, но и джазовых, певцов, исполнителей блюза. в первую очередь их, А среди них, опять же, не только Дженнис Джоплин, царствие ей небесное. А вот кто вздрогнул по-настоящему, так это существо у нее на руках. Прекрасно, хороший признак. Оно оживало, превращалось постепенно обратно в кошку, и к тому же, выпрашающий зов далекого другого стал ответным зовом. Под это перекрикивание они сближались, двигаясь навстречу друг другу, Через Чищобу.